Глава семнадцатая. Всего лишь гость. Эрел уверенно шагала по широкому коридору в сопровождении целой свиты. Но сегодня за ней шли совсем не друзья и даже не охрана. Этих людей можно было бы назвать небольшим отрядом, не иначе. Здесь присутствовали и маги, включая Хмурого Кертона, и стражники под предводительством Малика, и даже трое представителей Королевской тайной полиции. Замыкал шествие седовласый судья, занявший этот пост еще при правлении отца нынешней королевы. И хотя Эрил не пожелала ничего ему объяснять, но старец и так догадался, что подобным составом они могут направляться только к одному человеку. И не ошибся. Те, кто встречал на пути эту процессию, старались прижаться к стене, чтобы не попасться на глаза королеве. Что неудивительно, ведь сейчас она выглядела по-настоящему пугающе. Ее бледное осунувшееся лицо, на котором ярко светились холодные синие глаза, казалось как никогда отрешенным. А траурный черный костюм только дополнял этот поистине жуткий образ. И ни у кого не оставалось сомнений, что сегодня произойдет что-то очень значимое. Причем на хорошие новости никто из придворных не рассчитывал. Эриол остановилась перед дверью в кабинет Мардела, на несколько секунд прикрыла глаза и только после этого толкнула тяжелую створку и вошла внутрь. За ней последовали все магии несколько стражников и судья, остальные остались снаружи. «Доброе утро, господин Гальдарьере, проговорила Ее Величество, усаживаясь в кресло напротив его стола. «Рада, что удалось застать вас здесь». Он посмотрел на королеву с явным непониманием, потом перевел взгляд на ее спутников и еще больше насторожился. «Рад приветствовать вас, ваше величество, но... Не могли бы вы объяснить, почему в мой кабинет вламывается такая делегация?» Голос Морделла звучал ровно и уверенно. Он уже догадался, что к нему явились с обвинениями, но подобное его ни капли не напугало, скорее даже позабавило. «Мы просто зашли к вам для небольшой беседы», — отозвалась королева, изобразив приветливую улыбку, которая мигом превратилась в ироничную усмешку, причем такую зловещую, что проникся даже Морделл. «И на какую тему?» — поинтересовался он. «О моем супруге», — ответила Эрия. «Но для начала я бы хотела задать вам несколько вопросов. Ответите?» «Конечно», — подтвердил верховный маг. «В таком случае вы не будете возражать, если Кертон проследит за тем, чтобы вы говорили только правду». Он метнул быстрый многообещающий взгляд в сторону своего ученика и снова кивнул. Мордел не сомневался, что мальчишка никогда не рискнет пойти против своего учителя. Это было своего рода непреложным законом, который каждому магу внушался с самого детства, и гласил он одно – «Учитель неприкосновенен». «Итак, господин Гальдарьере», – начала Эриол, – «Что вам известно о темных проклятиях?» «Почти ничего», – ответил он. «Мне бы хотелось узнать подробнее», – пояснила королева. Тогда Мардел принял задумчивый вид и все-таки ответил – Однажды мне приходилось сталкиваться с одной древней ведьмой. Она рассказывала мне кое-что о темных проклятиях, но я считал это сказками. Вы знаете, что происходит с тем, на кого оно попадает? Тело его умирает, а душа становится собственностью темного мага, все. На этом мои знания по этому вопросу заканчиваются. Пояснил он и картинно развел руками. Хорошо, кивнула королева. Но что происходит с теми, чье тело по каким-то причинам не умирает? Это мне неизвестно. И тут верховный маг был поражен до глубины своей древней души, когда его ученик вдруг положил руку на плечо королевы и сказал... Он врет. Эрил кивнула и снова посмотрела на Мардела. «Отвечайте, господин Гальдарьери», — потребовала она. «Пока прошу по-хорошему, но вы ведь знаете и о способностях Кэрри, и о некоторых особенностях королевской магии, и сразу предупреждаю. Я знаю обо всем, что случилось, причем очень подробно» и в ваших интересах признаться самому. Так я хотя бы смогу гарантировать вам сохранение жизни». Если Тирада Королевы и произвела на него впечатление, то он постарался никак этого не показать. Казалось, его ни капли не волновало какое-то там обвинение. Куда большее впечатление на него произвело очевидное предательство Кэрри. «И в чем же меня обвиняют?» выдал он презрительно, глядя на своего ученика. «В убийстве моего супруга, Кая Модели, пояснила Эрия. И я повторяю, исключительно из-за того, что когда-то вы были и моим учителем, признайтесь сами. Тогда приговор для вас окажется в высшей степени мягким. В противном случае...» Она вздохнула, но все же озвучила то, что собиралась. «Вас казнят на площади. Прилюдно». В этом дворце, да и в стране, всем было прекрасно известно, что ее величество никогда не бросает слов на ветер. И только сейчас, услышав из ее уст, что именно ожидает его в случае отказа от признания, Мардел впервые подумал, что все-таки проиграл. «Что ты хочешь знать?» Спросил он, и голос его звучал уже не так уверенно, как раньше. Теперь всем присутствующим стало ясно, что Верховный Маг только что фактически признал свою вину. Осталось лишь выслушать и зафиксировать подробности. «Значит, вы признаете, что Кай был жив, когда вы отправили его на погребальный костер?» Голос королевы прозвучал тихо, но в нем было столько эмоций, что не заметить их не смог никто. Вы ведь сильный маг, и искру жизни, сохранившуюся в его теле, просто не могли не почувствовать. Признаю, честно сказал маг. И сами подписали документ, в котором утверждали, что Кай умер вследствие отравления ядом. И даже расследование провели, по итогам которого признали это самоубийством. Эри говорила спокойно, но если бы не рука Кертона на ее плече, она бы уже не сдержалась и попросту придушила мордела собственными руками. Да, сказал верховный маг. Взгляд он уже не поднимал, просто смотрел куда-то на поверхность своего стола, о чем-то размышляя, и вряд ли его мысли были о раскаянии. «Свяжите ему руки», – распорядилась королева. Один из стражников тут же подступил к морделу и закрепил на его запястьях антимагический шнурок. Несколько минут в кабинете стояла напряженная тишина, а потом Эрил вдруг встала и приказала всем выйти. Фактически она уже добилась того, чего хотела. Осталось лишь перевести арестованного в подземелье и вынести ему приговор. Но сейчас ее интересовал еще один вопрос, ответ на который она хотела получить уже без свидетелей. И когда за закрытыми дверями кроме них остался только Кэрри, который не пожелал бросать свою королеву одну, она все-таки позволила своим истинным эмоциям вырваться на поверхность. Ее лицо мгновенно превратилось в каменную маску, а глаза полыхнули настоящей жгучей ненавистью. «Скажите мне, зачем?» — проговорила она, не глядя в сторону верховного мага. — Ведь прекрасно знала, если только посмотрит, то не сдержится и убьет его прямо сейчас. — Вы ведь знали, как я его люблю. Знали и о том, что у нас с ним скоро родятся дети. Вы же собственными руками разрушили не только его жизнь, но и мою. — Эри, девочка моя, — мягким тоном протянул маг. «Он ведь уже был почти мертв, я ведь понял, почему он в таком состоянии, да и надрезы на его запястьях о многом говорят, он ушел в мир темного бога вместо тебя, а оттуда не возвращаются». «Это не доказано», — холодно бросила королева. «Но я не хотел, чтобы ты напрасно ждала и надеялась, ты ведь молодая, у тебя вся жизнь еще впереди, выйдешь замуж». «Не выйду!» — рявкнула она. И не нужно прикрываться благородностью своих мотивов. Я ведь знаю, что вы ненавидели Кая. Да вы просто не смогли упустить такой прекрасной возможности от него избавиться». Он отвернулся и не стал отвечать. Но Эрил и так прекрасно знала, что это правда. Когда три дня назад Брис привел ее в чувство, не дав истерики окончательно завладеть сознанием, то рассказал королеве обо всем. И она бы отправилась вершить свою месть прямо в тот вечер, Но хитрый лекарь взял с нее слово, что она не станет ничего делать, пока не поправится. Именно поэтому ей пришлось провести еще несколько дней в постели, покорно принимая все лекарства и целебные отвары. По словам господина Ивари, после того, как стало понятно, что Темный Бог принял жертву Кая, все были очень удивлены тем фактом, что в его теле еще осталась искра жизни. Кэрри настоял, чтобы его перевезли во дворец вместе с Эриол, но не имел ни малейшего понятия, как объяснить такое состояние супруга-королевы. Говорить о ритуале было нельзя, так как подобное колдовство испокон веков каралось исключительно смертью. Но внешне моделью живым не выглядел. Когда же к ним явился Мордел в компании двух не самых сильных магов, все решилось само собой. Он признал Кая мертвым, его сопровождающие легко это подтвердили». Кэрри пытался убедить учителя, что тот ошибается, но он не слушал. А когда эти разговоры ему надоели, вообще объявил Кертона помешавшимся и пригрозил ему принудительным содержанием в обители тишины, где как раз и держали свихнувшихся магов. После ухода учителя Кэрри впал в отчаяние, ведь знал, что по традициям их страны всех погибших магов сжигали на ритуальных кострах, а это стало бы для модели настоящей полноценной смертью. Тогда-то Брис при поддержке Лисы и предложил провернуть то, что когда-то сделал и сам Кай. Найти тело мертвого мужчины и сделать вокруг него качественную иллюзию. Ведь смерть принца уже зафиксирована, и больше его проверять никто не станет. Таким образом, Мордел сможет провести огненный ритуал прощания. Кай окончательно объявят мертвым, а его тело останется в безопасности. Так они и поступили. И, вероятно, если бы Кэрри сразу рассказал все это Эриол, то никакой бы истерики не случилось, хотя сам он в это не верил, ведь надежды, что Кай когда-нибудь вернется, почти не осталось. Возможно, Мардел оказался прав, желая оградить Эри от вечного ожидания, но даже Кертону, который едва ли не молился на своего учителя, это показалось ложью, ведь тот на самом деле не выносил модели и был категорически против его кандидатуры в качестве супруга королевы». «Так в чем ты меня обвиняешь?» Спросил Мордел спустя несколько минут тягостного молчания. «В том, что я не хотел обрекать тебя на жизнь вдовы при относительно живом муже?» Эриол обратила на него равнодушный взгляд и поднялась из кресла. «Я вас обвиняю в предательстве и убийстве моего супруга. Но учитывая все обстоятельства и данное мной обещание смягчить переговор, она сделала паузу, будто бы сомневалась в правильности своего решения, но все-таки продолжила». «Знаете, Мордел, я бы с удовольствием отдала вас темному богу вместо Кая, если бы такое было возможно. Но без тела ему не вернуться обратно. А значит, в такой рокировке нет никакого смысла. И что же меня ждет?» — поинтересовался он, все еще сохраняя свой привычный невозмутимый вид. «Еще не решила», — честно ответила королева. Она кивнула Кэрри, и они вместе вышли за дверь, так и оставив бывшего верховного мага в неведении. Теперь по коридорам дворца они шагали вдвоем. Эриол чувствовала себя опустошенной и совершенно потерянной. Она не испытывала ни капли удовлетворения от того, что получила признание Мардела. Ей было невыносимо больно осознавать, что тот, кого она считала очень близким человеком, тот, кому она доверяла и даже любила, на самом деле всегда думал прежде всего о себе и своих интересах. И даже больше. Он ведь знал, что без Кая она долго не протянет. Несмотря на всю ее несгибаемую волю. И все равно сознательно лишила ее всякой надежды на счастье. Так разве достоин этот человек снисхождения? Что с ним будет? Спросил Кэрри, когда они оказались за дверьми королевских покоев. Эри лишь покачала головой и продолжила путь. Молодой маг тоже не отставал, уже догадавшись, куда именно она идет. Тем временем королева добралась до своей спальни, пропустила внутрь Кертона и закрыла проход магией а после этого двинулась к боковой стене, где таилась неприметная дверь, ведущая в смежную комнату, где и покоилось тело ее супруга. Войдя, она на несколько секунд замерла на пороге, с непонятной жадностью глядя на неподвижного Кая. Он был все так же бледен и с виду мертв. Его грудь не вздымалась, сердце не билось, а лицо оставалось расслабленным и спокойным, будто бы он просто спал. Эри подошла ближе и, присев на кровать, коснулась его холодной щеки. Сама она искры так и не почувствовала, как Брис не бился. Вот у Кэри вышла с первого раза, да и Артур смог легко обнаружить, а у Эриол не получалось никак. «Мой Кай», — прошептала она, погладив его по щеке. Рядом с ним, даже вот таким холодным и неподвижным, ей все равно становилось легче. Ведь он все-таки был рядом, как и обещал. И она верила, что когда-нибудь его душа вернется обратно. Эри не позволяла себе даже помыслить о том, что этого может никогда не случиться. «Вернись ко мне», — сказала она, крепко зажмурившись и не позволяя непрошенным слезам появиться на глазах. «Пожалуйста, вернись». Тот никак на это не отреагировал. Чудо не случилось, и наблюдающий за этой сценой Кэрри уже начал сомневаться, что оно вообще когда-нибудь произойдет. Наверное, ему стоило промолчать и тихо уйти, но он все же не смог сдержать свои эмоции. «Ты же понимаешь, что он может так никогда и не очнуться?» Сказал Маг, подходя ближе и усаживаясь с другой стороны кровати. «Эри, знаешь, иногда мне кажется, что поступок Морделла был бы гуманнее». «Нет», — отрезала она, качая головой. «Я чувствую, что он вернется». Затем обреченно вздохнула, поднялась на ноги и добавила. «Не сегодня и, возможно, даже совсем не скоро, но он вернется, и я буду его ждать». Кэрри нахмурился, но больше ничего не сказал, а Эрил снова повернулась к своему супругу и добавила, но уже мысленно, «И любить буду. Всегда». Этой ночью и без того прекрасный сад и вовсе преобразился до неузнаваемости. Деревья и кустарники теперь украшали разноцветные огоньки, вокруг них летали сверкающие мотыльки, а каждая аллея переливалась всеми оттенками синего, что делало их похожими на стремительные ручьи. Со стороны дворца слышались звуки музыки и звонкий смех. Веселье там шло полным ходом, но вот возвращаться туда модели совершенно не хотелось. И плевать, что этот праздник устроен специально для него, что Арс на самом деле желал показать свое гостеприимство. Это все, конечно, приятно грело душу гостя, но все равно оказалось не в состоянии хоть немного растопить те льды, что сковали его сердце. «Да, здесь было хорошо». Никто не угрожал, не кидал косых взглядов, не пускал за спиной сплетни, никто не устраивал бунтов и не швырялся проклятиями, совсем наоборот. Кая приняли здесь как истинного принца крови. На него смотрели с восхищением и каким-то благоговением. Ему кланялись, его желали заинтересовать, молодые красавицы не сводили с него томных взглядов, мужчины же искали лишний повод завладеть вниманием лорда-модели, поинтересоваться его мнением по тому или иному вопросу, Да что говорить, его визит воспринимали как настоящий подарок судьбы, что просто не могло не льстить самолюбию. И вроде самое время отбросить прошлое, смириться с неизбежным и попросту принять свою новую жизнь, но Кай не мог. Каждую минуту, каждого дня он думал об Эриол. И пусть Арс отпустил ее, но он не давал никаких гарантий, что она выживет. Ведь темное проклятие все же успело продвинуться в организме королевы довольно глубоко, «И еще неизвестно, насколько сильно это скажется на ее здоровье. Ну и как можно наслаждаться праздниками, балами и прочими увеселениями, когда в мыслях одни сомнения и страх? Как улыбаться, когда любимая женщина, возможно, где-то медленно умирает? «Опять ты здесь!» — нарушил блаженную тишину спокойный голос Арса. Кай повернул голову и заметил хозяина этой беседки, сада, дворца, да и всего этого мира. Он медленно поднимался по ступенькам и выглядел странно задумчивым. «Ты уж извини, но что-то мне не до ответил модели, наблюдая, как тот занимает место на резной деревянной лавочке с противоположной стороны круглого столика. Как это ни странно, но они умудрились подружиться. И, что еще более удивительно, Кай получал удовольствие от общения с этим... человеком. Как ни крути, но называть его богом у модели просто не поворачивался язык. В его представлении боги выглядели, да и вели себя несколько иначе. Более правильно, возвышенно, мудро. Арс же просто развлекался. Да что говорить, этот мир был для него одним большим развлечением. Он захотел праздника и создал для себя место, где каждый день мог проводить так, как заблагорассудится. Иногда, когда ему становилось особенно скучно, он подкидывал одному из правителей двух местных королевств мысль о том, что неплохо бы отвоевать у соседа пару-тройку графств. И начиналась война. Правда, она тоже напоминала простую игру в солдатики для одного отдельно взятого мальчика. Когда Кай спросил, почему здесь только две страны, причем обе до смешного маленькие, Арс ответил, что за большим количеством нужно постоянно присматривать, а у него нет для этого никакого желания. А однажды обмолвился, что ему до жути уже все это надоело. Они вообще очень много разговаривали. Модель рассказал ему чуть ли не всю историю своей жизни. А когда говорил об авантюре с рабыни на троне, то умудрился удивить даже такого, как «Темный бог». Правда, за самим Арсом значились еще более сумасшедшие поступки, о которых он говорил с блаженной улыбкой на своем холеном лице. Он, кстати, и культ имени себя, который процветал на Аргале, мире Кая, несколько столетий, организовал исключительно для того, чтобы было кем заселить созданные им королевства. Все те, на кого падало темное проклятие, попадали сюда и обретали здесь новую, совершенно беззаботную жизнь. Вот только таковой она оставалась только до первого каприза хозяина этого места, но в основном жители не жаловались. Да и Каю бы здесь, возможно, понравилось, если бы не постоянные мысли об Эриол и... доме, который он неожиданно обрел рядом со своей королевой. «Вот объясни мне», — начал Арс после продолжительного молчания, — «Чем тебе здесь так не нравится? Нет, ну правда». Модель откинул голову назад и прикрыл глаза. В этот момент он на самом деле задумался над этим вопросом. Ведь здесь было хорошо, почти идеально, но все же... «Этот мир никогда не станет мне родным», — честно признался он. «Но ведь ты просто не желаешь принимать его», — возразил его собеседник. «Ты смотришь на все это как на картинку, и даже не пытаешься стать его частью. Мое место не здесь, а на Аргале, в Карельском королевстве». Невозмутимо бросил модели. Арс таким ответом удовлетвориться не пожелал. Вместо этого он материализовал перед собой бокал с вином и, покрутив его в руках, сделал небольшой глоток. «Ладно, давай зайдем с другой стороны», проговорил он, наслаждаясь вкусом своего напитка. «Ты не можешь принять мой мир, потому что вбил себе в голову, будто твоя настоящая жизнь осталась в старом. Но поверь мне, теперь там все не так». «Почему?» Кай распахнул глаза и в недоумении уставился на Арса все дело во времени друг мой пояснил тот с философским видом Оно течет не одинаково для всех миров и за один день здесь там может пройти несколько лет и даже веков. Но видишь, что модели не очень-то его понял, все же решил рассказать подробнее. видишь ли в аргале, твоем мире за порядком следят так называемые светлые боги и все у них выверено по правилам и законам, а у меня таких заморочек нет, По сути, мой мир слишком молодой, и в нем пока не установились никакие четкие системы. Он идет по пути своего становления, и... Если бы я не стал вмешиваться в его развитие, то тут бы еще не было разумной жизни. Но суть нашего вопроса не в этом, а в том, что время здесь движется иначе. И, возможно, даже если бы я отправил тебя назад, то ты бы уже не застал свою Эрилу такой же молодой. «Гораздо вероятнее, что она уже благополучно состарилась, а твое тело и вовсе давно уничтожено. В таком случае, вернувшись, ты стал бы лишь бесплотным духом, призраком, обреченным на вечное скитание». «То есть ты допускаешь мысль, что можешь меня отпустить?» — уточнил Кай, теперь глядя на Арса с огромным интересом. «Могу», — пожал плечами тот. «Но мне бы совсем не хотелось этого делать. Здесь и так до скучно, а без тебя я его все завою. Но вы жителей-то у меня теперь почти нет, а с этими и поговорить не о чем». Но в глазах его гостя уже зажегся огонек близкой победы. И тогда, собравшись с мыслями, он широко улыбнулся и предложил. «Арс, ну ведь если тебе здесь так надоело, ты можешь пойти со мной в мой мир». «Не могу», — отмахнулся тот. «Думаешь, чего я тут кукую один? Просто тамошние боги торжественно изгнали меня из своего пантеона. Видите ли, я вношу дисгармонию в их четкий установленный порядок». «Но жить-то ты там можешь?» – осторожно уточнил Кай. «Ведь, как я понимаю, ты к созданию моего мира тоже причастен». «Конечно», – фыркнул тот, чем снова напомнил хвастливого ребенка. «Да ничего бы у них без меня не вышло. Да он и назван так в честь моей матери». «Значит, если ты появишься там в качестве жителя, они не смогут ничего тебе возразить?» Арс, наконец, углядел в глазах Кая лукавый огонек и тут же, почувствовав азарт близкой игры, подхватил его настроение. «И к чему же ты клонишь?» — спросил он, отставляя в сторону свой бокал, который мгновенно исчез, будто его и не было. «Пойдем туда со мной», — предложил модели. «Я уверен, что скучать тебе там не придется». На мгновение темный бог замер, обдумывая такое странное предложение. Но вдруг усмехнулся и неожиданно кивнул. «А что? Это даже может быть забавно. Только придется постоянно находиться в человеческом теле. Ведь иначе мои распрекрасные родственнички могут начать возмущаться». «Значит, ты согласен?» На этой фразе голос Кая все-таки дрогнул. Он не мог поверить, что ему удалось подбить Арса на подобную авантюру. Но вдруг понял, что о свободе для него никакой речи не шло. Он снова посмотрел на темного бога, но тот лишь усмехнулся и покачал головой. «Хочешь правду, Кай?» — спросил Арс, изобразив ухмылку великого интригана. «А ведь я всегда подчеркивал, что ты мой гость. Ты не принадлежишь мне, и миру моему тоже, потому что пришел сюда сам. Поэтому мне не нужно тебя отпускать. Ты и так свободен». «Но как?» Модель был не просто удивлен, а по-настоящему шокирован. Эта информация оказалась для него сродни удару в сердце. Если верить словам Арса, а не верить ему причин нет, то все это время Кай находился здесь добровольно? «Это шутка такая?» — спросил он, не в силах принять собственные выводы. «Нет, голос Темного Бога прозвучал неожиданно серьезно. Мы ведь не заключали никаких договоров, даже на словах. Но тогда получается, что я потерял невероятное количество времени просто так?» Теперь в его словах звучала самая настоящая злость. Если бы это оказалось возможно, он бы прибил Арса на месте. «Я отпустил твою жену!» Хозяин этого мира поймал бешеный взгляд модели и иронично улыбнулся. «А ты заплатил за это, но не своей жизнью, а временем. Оно для людей тоже очень дорого». «Арс?» Кай поднялся, потому что спокойно сидеть на месте больше не мог. «Отправь меня обратно. Сейчас!» «Как пожелаешь, но я все-таки напомню, что там тебя давно уже не ждут». «Ждут», — уверенно бросил Маделли. «Вот в этом я ни капли не сомневаюсь». «А давай поспорим», — предложил вдруг его оппонент. «Если на самом деле ждут, я...» Он вдруг задумался и поднял глаза к небу, будто ища там подсказки. «Не знаю, предложи сам». «Ты остаешься в моем мире в человеческом теле на пятьдесят лет и оказываешь помощь Карильскому королевству и его правителям». Арс удивленно округлил глаза и вдруг рассмеялся. А тебе не кажется, что это уже наглость? Поинтересовался темный бог. Нет, спокойно отозвался моделия. Но если тебя не устраивают условия, озвучь свой вариант. Ладно, бросил Арс. Давай так, сократим срок до 25 лет, и помощь я буду оказывать исключительно твоей семье. Согласен, кивнул Кай. Но если окажется, что про тебя там давно забыли, то ты и возвращаешься сюда со мной, и с этого момента твоя душа становится моей собственностью. Знаешь, Арс, — ответил его гость, — если меня там не ждут, то мне будет уже все равно, где и как жить. Что ж, в таком случае... Он не договорил, а может, Кай его просто не услышал. В один миг все вокруг потемнело и будто бы куда-то исчезло. Ему даже показалось, что его просто сильно стукнули по голове. Мир закружился и погас. А потом, спустя бесконечное количество секунд, вдруг снова расцвел красками, но теперь почему-то казался каким-то мутным и лишенным четких очертаний. «Ну, наконец-то!» Раздраженно бросил все тот же Арс, но его голос теперь звучал как-то глухо. «Давай, друг мой, возвращайся к жизни!» модели снова зажмурился и попытался повернуть голову. Почему-то собственная шея ему почти не повиновалась, и приходилось прикладывать просто невероятные усилия, чтобы продвинуться хотя бы на миллиметр. «Друг мой, да ты никак заржавел?» — рассмеялся темноволосый гад, которого Кай обнаружил стоящему из ножья кровати. «Ты едва ли не скрипишь?» «Ох, если бы только Кай мог сейчас говорить, то Арс обязательно услышал бы о себе очень много нелестных слов. Но, к счастью, сил на это у модели не было, поэтому пришлось промолчать». А то еще неизвестно, чем могла бы закончиться его первая ссора с темным богом. «Они и твое тело сохранили», — продолжал вещать этот неугомонный весельчак. «Укутали его в энергетический кокон, чтобы не портилось. Кстати, именно из-за него ты и не можешь двигаться». Кай одним взглядом показал, что обо всем этом думает, и в его глазах, обращенных на Арса, явно читалось. «Помоги уже, бог ты в конце концов, или нет?» Тот еще немного поглумился, потом закатил глаза и шагнул к неподвижному другу. Подобно лекарям, он положил ладонь на лоб модели, и в тот же момент по телу Кая пробежала теплая волна. Он чувствовал, как оживают его пальцы, начинают слушаться ноги, ощущал, как быстро стучит сердце, а весь организм наполняется энергией. В тот момент, когда Арс отнял от него свою руку, кстати, вполне материальную, модели ощущал себя способным не просто подняться с кровати, но исходу завоевать несколько соседних стран. «Оу!» oh. — Виновато бросил темный бок. «Немного перестарался, ты это, давай аккуратнее Тело твое все-таки долго тут пролежало, так что постарайся без подвигов. Сила моя для тебя чужая, нужно свою восстанавливать, так что особенно не обольщайся. Хватит этого заряда тебе на пару часов, не больше. Потом просто рухнешь. Так что давай, поднимайся и пошли узнавать, на сколько лет ты опоздал». «Но меня все же ждали». Хрипло выдал модели, присаживаясь на кровати и растягивая на губах совершенно счастливую улыбку. Потом перевел взгляд на несколько расстроенного собеседника и самодовольно усмехнулся. «Я в курсе, что проиграл», — бросил Арс. «И, как видишь, уже начал нести свое наказание. Но ты зря так радуешься. Жить-то я теперь буду здесь. В таком случае людям не стоит знать, кем ты на самом деле являешься». «Согласен», — кивнул тот. Кай попытался подняться, но ноги его странно дрожали и подчиняться отказывались. Пришлось вернуться на кровать, собраться с силами и снова попытаться подчинить собственное тело. В этот раз получилось уже лучше, но идти самостоятельно он не мог. Арс снова раздраженно закатил глаза, но все же вызвался выступить для него опорой. «Люди!» — с досадой произнес он. «Какие же вы все-таки хрупкие!» Отвечать на это модели не стал, он хотел как можно быстрее покинуть эту темную комнату, которая почему-то показалась ему смутно знакомой, хотя так сразу вспомнить он ее не смог. Но Арс почему-то провел его мимо двери и остановился перед входом в гардеробную. На непонимающий взгляд Кая он ответил своим фирменным невозмутимым кивком и достал два комплекта одежды. «Ну не вести же тебя в люди в таком виде», — хмыкнул новый житель этого мира и помог модели присесть в кресло. «Одеться сможешь?» «Смогу. Вот, отлично». Сам он тоже решил сменить наряд, потому что его одежда выглядела здесь несколько старомодно и сразу бросалась в глаза. Облачившись в серый костюм и расправив на шее широкий галстук, Арс помог Каю надеть камзол, и они снова направились к выходу. Но и в этот раз им не удалось сразу покинуть комнату, потому что они оба застыли у большого зеркала. И если темноволосый молодой мужчина, чей облик выбрал для себя темный бог, был крайне доволен своим внешним видом, то Кай попросту замер на месте, не веря, что видит в отражении именно себя. И пусть он выглядел так же молодо, как раньше, но его лицо казалось слишком бледным и каким-то безжизненным, а волосы, которые раньше имели обычный светлый оттенок, теперь стали абсолютно белыми. Как ни странно, Нуарс очень быстро догадался о причинах такого ступора своего друга. «Это отпечаток темной магии, ты же участвовал в ритуале и гостил некоторое время в моем мире, а подобные вещи без последствий не проходят». Других пояснений ему не требовалось, и решительно отвернувшись от серебристой глади зеркала, Кай сделал шаг к выходу. В комнате было абсолютно тихо, что сразу наводило на мысль о накрывающем ее пологе безмолвия. Замок на двери оказался закрыт, да еще и не простым ключом, а запечатан магией, причем наглухо. Но разве это препятствие для такого, как Арс? Когда же они все-таки вышли в коридор, Кай сразу определил, что находятся они в королевских покоях. И тут до его слуха долетел странный грохот, сопровождаемый звонкими голосами. Судя по всему, доносился он из гостиной, за приоткрытыми дверями которой что-то явно происходило. Но стоило ему заглянуть внутрь, как сердце Кая на миг застыло, а из легких разом пропал весь воздух. Он схватился свободной рукой за косяк и едва не упал. Хотя, если бы его не поддерживал Арс, то этим бы явно не ограничилось. «Козявка!» – выкрикнул выглянувший из-за дивана мальчик лет пяти на вид. Он сделал рукой легкий пас, и летящая в него большая груша резко остановилась, развернулась и полетела в сторону кресла, за которым пряталась девочка того же возраста. Ее волосы оказались длиннее и были заплетены в две тонкие косички. Но их цвет, совершенно белый, поразил Кая больше всего. Да и у мальчишки шевелюра имела тот же безжизненный оттенок. «Вонючка!» – выпалила малышка, заставляя грушу зависнуть в воздухе и отправляя ее обратно. «Подавись! Сама вонючка!» – ответил ее брат, одним взглядом поднимая из вазы яблоко и направляя его в сестру. «Жулик!» Она встала в полный рост и с грозным видом посмотрела на летящие в нее снаряды. Они мгновенно замерли и попытались двинуться в сторону противника, но тот тоже поднялся и теперь делал все, чтобы не позволить им сдвинуться с места. «Ну ничего себе!» — проговорил Арс с восхищением, глядя на детей. «Я такого еще не видел, по крайней мере, у людей». И Кай прекрасно понимал, о чем тот говорит. Ведь вот так перемещать предметы могли только взрослые опытные маги, да и то с помощью своей стихии. А эти малыши уж точно силы стихий в свои игры не вмешивали. «Я жулик!» – тем временем выкрикнул мальчишка. «Так это я у тебя виноград стащил?» «Тебе что, жалко?» – возмутилась его сестренка. «Ты свой съела, а я хотел отнести его маме!» «Врешь!» «Нет, жулик! Сама такая! Я все няне расскажу!» Вспомнила девочка новую угрозу. «И дядя Кэрри! Он ведь запретил тебе использовать силу вне тренировочного зала!» «А я тогда расскажу, что это ты разлила краску на мамины документы!» Не остался в долгу мальчик. «Что?» — закричала малышка. Ну ведь это сделал ты! Ты! Нет, ты!» Арс снова наклонился к явно ошарашенному Каю и, усмехнувшись, прошептал. «Милые у тебя дети. Кстати, если ты не понял, они тут с темной магией играются, которой в этом мире вроде как почти нет». На мгновение он задумался и добавил. «Разве что в роду карильских королей немного осталось. Они ее во время ритуала коронации получают. Но там лишь отголоски, а вот это...» Он многозначительно посмотрел на близнецов. «Именно она!» «Вероятно, она им досталась вместе с цветом волос», — ответил Кай с улыбкой, глядя на своих чат. Эри ведь была беременна, когда в нее попало проклятие. «Возможно», — бросил Арс, хотя сам в этом сомневался. «Но будь уверен, я бы такую глупость не сделал. Магия моя, но к тому, что она вдруг проявилась у твоих детей, я отношения не имею». Только теперь Модели понял, что в гостиной больше никто не кричит и не ругается. Теперь оба ребенка стояли посреди комнаты и смотрели на двух неизвестных им личностей, застывших в дверном проеме. «Папа?» – несмело сказала девочка, делая шаг к Каю. А потом вдруг сорвалась на бег и с криком «Папа!» – кинулась к нему. Модель опустился на корточки, но не устоял и сразу же рухнул на колени. А подбежавшая девочка прижалась к нему и крепко-крепко обняла его за шею. «Папочка, ты проснулся!» Радостно сказала она, отстраняясь и поворачиваясь к брату. «Брис, ну иди же сюда!» Но мальчик продолжал стоять на месте, переводя взгляд с Кая, в котором тоже узнал своего отца, на незнакомого темноволосого мужчину. Он чувствовал в нем огромную силу, Уж что-что, а подобные вещи он определял очень легко. Именно поэтому пока не спешил подходить. «Ну, бриз хватит дуться!» — уговаривала его сестренка. Кай обнимал девочку, ощущая в груди непонятный трепет. Он чувствовал, что она, его дочь, был в этом несомненно уверен. Но тот факт, что для него прошла всего неделя, а детям уже не меньше пяти лет, как-то пугал. «Как твое имя?» — спросил он у беловолосой малышки, очень похожей на Эриол. От него ей достались глаза, такие же пронзительные, голубые, да еще улыбка. «Эрлиса», — сказала она, а потом улыбнулась и добавила. «Но «Ну все зовут меня Лиса или Лис, а ты Кай, я знаю, мне мама рассказывала». Потом снова посмотрела на братишку и решила представить еще и его. «Это Брис». «Эмбрис», — поправил ее маленький принц. А потом все же подошел ближе к отцу и, остановившись в шаге, церемониально поклонился и представился. «Эмбрис – карельские модели!» «Брис!» – прошептал Кай, протягивая к нему руку. А когда тот не смело шагнул вперед, то тоже попал в объятия своего родителя. «Мои дети!» «Ты только не рыдай!» – насмешливо бросил стоявший за его спиной темный бок. И тогда маленькая Лиса чуть отодвинулась и посмотрела на неизвестного мужчину. «Папа, а это кто?» – спросила она. «Я кузен вашего отца, арс-модели», торжественно представился тот. Кай посмотрел на него с иронией и отрицательно покачал головой. Ведь всем было известно, что никаких родственников со стороны отца у него не осталось. «Ну, тогда сводный брат», – предположил этот интриган, а, заметив смех в глазах Кая, добавил. «А что, скажешь, твой папаша не мог гульнуть на стороне?» «Мог, вот только жаль, признал меня не сразу». Модель лишь покачал головой и закатил глаза. «Так вы наш дядя?» – бросила ирлиса доверчиво глядя на нового родственника. «Ну, получается, что да», – улыбнулся он. «И подозреваю, что именно мне предстоит учить вас обращаться со своей силой». «Да», – выпалил Бриз, глядя на этого странного типа совсем другим взглядом. Теперь в нем появился явный интерес. «Но дядя Кэрри говорил, что таких учителей нет». «Значит, меня привела к вам сама судьба». И в словах Арса было столько неприкрытого пафоса, что Кай поморщился. Ведь он прекрасно знал, что этот авантюрист появился здесь исключительно из-за скуки и своей самоуверенности. «Я позову маму!» — воскликнула Лиса и быстро выбежала из гостиной. Кай проводил ее взглядом и снова посмотрел на сына. «Она всегда такая, сначала делает, а потом думает», — пожал плечами мальчишка. Для своего возраста он был необычайно серьезен. Вот уж из кого вырастет самый настоящий король». «Эту черту она унаследовала от своего дяди Артура», — ответил ему Кай и улыбнулся. Брис также улыбнулся в ответ, а в его синих, как у матери, глазах появились смешинки. «Дядя Кэрри тоже так всегда говорит». Именно в этот момент дверь с противоположной стороны комнаты снова распахнулась, и на пороге застыла Эриол. Она смотрела на Кая и явно не верила своим глазам, Он же просто не мог отвести от нее взгляда, с жадностью вглядываясь в такие родные, любимые черты. Его Оля почти не изменилась, разве что. Стала выглядеть немного взрослее и теперь уже не казалась простой девочкой. Ее глаза все так же горели синим огнем, а вот волосы заметно отросли и почти доставали до талии. Они смотрели друг на друга, и весь остальной мир будто бы мерк и переставал существовать. Она видела только его». Он же хотел смотреть только на нее. И, возможно, они бы еще долго отходили от навалившегося шока, если бы не вмешательство все той же лисы. Мам, позвала она, дергая за рукав камзола Эриол. Мам, тебе нехорошо. Только теперь королева отвела взгляд от Кая и посмотрела на дочь. Нет, милая, все в порядке. Она погладила малышку по волосам и снова посмотрела на Кая. Оле прошептал он, пытаясь подняться на ноги, но сил на это у него уже не осталось. Заряд, данный Арсом, закончился гораздо быстрее, чем тот говорил. Но у Эриол сил было больше, чем достаточно. Она подлетела к своему супругу, упала на колени рядом с ним и обняла так крепко, как только могла. "Кай", выдохнула она, поднимая лицо и заглядывая в его глаза. Он прижал эрик к своей груди, и только теперь, почувствовав тепло ее тела, ощутив стук ее сердца, Понял, что он, наконец, дома. «Моя Эриол», — сказал, вглядываясь в родные черты. «Моя Олли, ты вернулся ко мне», — говорила она, совсем не замечая, как по щекам бегут слезы. «Вернулся, и больше никуда не уйду», — ответил он, касаясь лбом ее лба. «И тебя не отпущу, как бы ни просила. Теперь всегда и везде, только со мной. С тобой», — повторила Эрия. Дети смотрели на эту картину со странной смесью радости и непонимания. С одной стороны, они были счастливы, что их папа наконец проснулся. Но им было категорически неясно, почему тогда плачет мама. Но вмешиваться и спрашивать они все-таки не стали. «Ну что, племяннички, может, покажете мне дворец?» — привлек их внимание голос Арса. «А ваши родители пока поговорят, они давно не виделись». И тут спохватилась Эриол. Она прекрасно помнила этот голос, как и того, кому он принадлежал, поэтому уставилась на темного бога с искренним испугом. «Привет!» Как бы, между прочим, поздоровался он, заметив ее внимание. «Не смотри на меня, так я пришел с миром!» Но этих слов ей явно оказалось недостаточно. В голову сразу же закрались жуткие мысли, что Арс решил обменять Кая на ее малышей. И, видимо, испуг отразился на ее лице, потому что их гость тут же поспешил пояснить. «Даю слово, что не трону, ни их!» Он кивнул в сторону детей. «Никого бы ты ни был из твоих близких, по крайней мере, в ближайшие двадцать пять лет!» «И как это понимать?» — выпалила королева, переводя взгляд на Кая. «Арс мне проспорил», — сказал он с улыбкой. Его ответ настолько поразил Эриол, что она даже не заметила, как в комнате появилась няня, а вместе с ней и мать Кая, Мартина Моделия. Они только сейчас обнаружили, что и Брис, и Лиса давно проснулись и в очередной раз сбежали от их опеки. Обе женщины были искренне поражены, увидев на полу комнаты королеву и ее супруга. Мартина вообще сходу грохнулась в обморок, и Арсу пришлось подхватить ее на руки и нести в соседнюю комнату. Няни и дети побежали следом, а Кай и Эри наконец остались вдвоем. Он дотронулся до ее лица, запустил пальцы в волосы и смотрел с такой безграничной нежностью, что у Эрил захватила дух. «Я так тебя люблю», — сказал он, легко касаясь губами ее губ. «Безумно, Оли, и детей наших, они такие замечательные. Брис, на тебя так похож», — улыбнулась королева. Ее пальцы гладили его скулы, шею, а в сияющих синих глазах, еще мокрых от слез, светилось самое настоящее счастье. «У него все повадки твои, привычки». «Алиса, твоя копия», — отозвался Кай. «Настоящая маленькая принцесса». Эри хотела еще что-то сказать, но тут заметила, что ее любимый даже дышит с большим трудом, и только теперь поняла, как ему сейчас должно быть тяжело. После шести лет, проведенных в состоянии вынужденного очень глубокого сна, почти смерти. «Тебе нужно вернуться в кровать», — строго сказала она. «Только с тобой», — выставил свои условия модели. «Кай», — возмутилась Эри с широкой улыбкой, — «ты слишком слаб. Если ты будешь рядом, я поправлюсь гораздо быстрее». Она хитро улыбнулась и помогла ему встать. «Поверьте, лорд-модели, вы теперь от меня уже никуда не денетесь», — добавила Эриол. «И я планирую взыскать с вас супружеский долг за все прошедшие годы, в течение которых вы его не исполняли. Но только после того, как ваше здоровье придет в норму. Думаю, ваше величество, это будет первый долг, который я буду рад вернуть, причем с огромными процентами». Они улыбнулись и снова посмотрели друг на друга. «Ты — моя жизнь, Эрел», — сказал Кай абсолютно серьезным голосом. «Обещаю, я пойду на все, чтобы больше никогда с тобой не расставаться. Надеюсь, что ты сдержишь это обещание», — ответила она дрогнувшим голосом. «Потому что еще одного такого расставания я могу не перенести».